Глава 37 Время плавно двигалось к обеду, а Оливия все еще не вернулась. Ее недолгая встреча с агентами затянулась уже на несколько часов, и Кеннет начал беспокоиться. У его супруги было много странностей, но обычно она была пунктуальна и предупреждала, если собиралась задержаться. В первые дни их повторного знакомства Кеннет верил, что эта женщина нужна ему только чтобы избежать повторной казни. Потом затеплилась надежда спасти принца, а ради этого Кен готов был рискнуть даже собственной жизнью. И внезапно придавило осознанием, что теперь от него зависит судьба кого-то еще. Потом было недоумение с удивлением от того, что этот кто-то старается сделать все возможное, чтобы обелить его имя. Какая этой девчонке разница? Трать себе деньги и радуйся, но она напрягла всех своих, вернее, не совсем своих, напрягла всех знакомых, чтобы докопаться до истины. И даже сейчас убежала не по дамским магазинчикам, а на встречу с малолетними беспризорниками, которых она привлекла, чтобы следить за его племянницей. Конечно, он, как порядочный человек, был благодарен этой женщине, а, будучи молодым, здоровым мужчиной, испытывал к ней физическое притяжение, явно взаимное, и вполне естественно волноваться о своей любовнице и одновременно напарнице. Вдруг с ней что-то случилось? «Госпожа расспрашивала о вашем знакомом, лорде Роберте», Обронил между делом Ховард, заглянув в кабинет и понаблюдав пару секунд, как его хозяин с напряженным видом прожигает застывшим взглядом стену. Карандаш, который герцог сжимал в руке, с треском сломался. «Отлично!» Подскочив со стула, Кеннад с уверенным видом пересек кабинет и вышел в коридор, отодвинув попытавшегося встать у него на пути Ховарда. «Ваша светлость, но вам не желательно покидать усадьбу», «Соглядатые?» «Домашний арест на меня не накладывали». Уже по пути к лестнице откликнулся Кен. «Соглядатые пусть отправляются следом. Я лишь хочу вернуть домой свою собственную жену. Ничего противозаконного». «Всего хорошего, мистер Бонд!» С несколько ядовитой любезностью попрощалась я, покидая наемный экипаж у ворот собственной усадьбы. «Буду держать вас в курсе этого дела». Всего хорошего, не менее язвительно ответили из полутьмы. «Надеюсь на ваше благоразумие, сударыня. У вас есть прекрасная возможность помочь правоохранительным органам королевства и заслужить их благодарность». Я хмыкнула про себя. «Еще бы высокостоящий бюрократ, уполномоченный королевской канцелярией, сказал мне на прощание что-то другое». Экипаж отъехал, цокот копыт стих за углом. Я постояла минутку в задумчивости, а потом заторопилась к дому. Ведь обещала вернуться еще к обеду и задержалась. Не люблю опаздывать. Дома было тихо, меня не встречали ни Кеннет, ни его племянница, даже странно. Я уже немного привыкла, что, как бы ни был занят муж, он всегда выходил из библиотеки или спускался со второго этажа, когда я возвращалась из своих разведывательных рейдов. «А сегодня я еще и опоздала». «Его светлость отправился вас разыскивать», заметив мое замешательство, доложил стоящий у меня за спиной Ховард. «Я мысленно выругалась. Ну вот стоит только задержаться, как муж сбегает из дома навстречу приключениям. Понятно, что ему тут скучно под домашним арестом, но уж лучше так, чем в королевских казематах или на виселице. Меня он искать пошел. «Куда?» — рыкнула я, обернувшись к дворецкому. Но тот лишь испытывающий посмотрел на меня и в свою очередь спросил. «Сударыня, с вами всё хорошо?» «Я запомнил этого полицейского в экипаже. Если он вас обидел или пытался к чему-то принудить...» «Нет». Я зачем-то сняла перчатки и положила их на столик у двери. «Господин Бонд, как и многие другие исследователи, ведет несколько дел одновременно». Я очень удивился, заметив, как я вышла из дома лорда Роберта. У него к этому человеку возникло несколько вопросов касательно каких-то дел с контрабандистами. На самом деле господин Королевский-уполномоченный был поражен настолько, что без всяких церемоний втащил меня в экипаж и устроил допрос, не отходя от кассы. В смысле, не отъезжая далеко от дома подозреваемого. Но я тоже долго раздумывать не стала и выложила господину Бонду все, что старина Бурштейн успел накопать в делах моего мужа. И про воровство, и про наше подозрение, что бывший управляющий может быть связан хоть с самим чертом, не только с контрабандистами. Наябедничала, короче, с чистой душой. Бонд от таких новостей напрягся еще больше, но с недовольным видом пообещал проконсультироваться с господином Бурштейном лично. Конечно, подозревать меня и Кеннета во всех смертных грехах он не перестал, но и другие варианты решил рассмотреть. Все же приятно работать с профессионалом, старающимся вести себя непредвзято. Так, глядишь, совместными усилиями докопаемся до истины. Его светлость вас не дождался и отправился к лорду Роберту лично, прервал Ховард моей мечты о счастливом будущем. Я мысленно произнесла много интересных слов и, кажется, они большими буквами высветились на моем лице, потому что наш дворецкий как-то подобрался. Как досадно. Значит, мы разминулись. Медленно контролируя каждый произнесенный звук, выдала я. Значит, надо, сударыня, прошу простить меня за дерзость, но я бы настоятельно просил вас не покидать дом, пока не вернется его светлость. Я понимаю ваше волнение, Ховард, и благодарна за заботу о моем муже и обо мне». Все так же раздельно и медленно ответила я. Но последовать вашему совету не могу, поскольку его светлость не только слишком благороден, но и обзавелся привычкой вылипать в неприятности, мне стоит поторопиться. Дворецкий поджал губы и посмотрел на меня так внимательно, словно пытался просверлить во мне дыру взглядом и по состоянию внутренних органов определить, что я за птица. Не просверлил. Вздохнул и решительно заявил, «Еще раз простите, сударыня, одну я вас никуда не отпущу. Если его светлость, как вы изволили выразиться, опять попал в неприятности, одинокой женщине там делать нечего, а вот вдвоем мы, возможно, сумеем справиться». «О как! То есть этот пожилой, на вид не очень физически развитый человек, собирается лезть за нас с Кеннетом в драку, если понадобится? Или происходит что-то совсем из ряда вон выходящее?» а Ховард таким образом отвлекает мое внимание». Ему Кеннет приказал. «Тогда поспешим. Что бы ни происходило в голове у нашего дворецкого, сейчас в приоритете события в доме лорда Роберта. Моя задница отчетливо чуяла надвигающиеся проблемы, и ведь не ошиблась. Торопились мы не зря. Короткий путь через булочную, под испуганное кудахтанье румяной подавальщицы, пришелся очень кстати». Опоздай мы на пару минут, и Кеннет влип бы в очередную неприятность.